Дом для счастливой старости. Мы с вами люди, как нас называют, 60+. У нас квартира и дача. У вас частный дом. Как говорила бабушка моего супруга, дом — это прорва. Они после войны построились на родине, в Жиздре. А потом пришлось продавать дом и уехать. Деду было по 70, стало тяжело справляться с хозяйством. Сейчас другое время, другие возможности... А как ваш дом запрограммирован на счастливую старость, чтобы хватало сил спокойно жить и управляться с домом, участком? Я понимаю, что сложно нам загадывать, что будет завтра или через неделю, но всё-таки. Хороший вопрос нам задали. Постараемся ответить. Анатолий. Лена всегда хотела жить в частном доме, а не в городской квартире. Она еще 30 лет назад расписывала мне прелести такой жизни. Но я изо всех сил сопротивлялся. Считал, что дом и земля требуют много сил и времени. Печку топить, ходить за водой на колодец, то крыша прохудится, то забор повалится. А мне времени и так не хватало. Писать, читать, зарабатывать деньги, путешествовать. Все время какие-то проекты, командировки, встречи. В общем, спешил жить. А где жить, мне было неважно. Главное, чтобы крыша не текла, чтобы центральное отопление, водопровод и тёплый туалет. Как пел Цой, если есть в кармане пачка сигарет, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день. А за три года до пенсии я созрел. Да, тоже захотел, чтобы над головой только звёзды, а не сто человек топтались на десяти этажах и чтобы утром с порога сразу в сад. Протянул руку и сорвал яблоко или гроздь винограда. Решились, рванулись, продали квартиру в большом городе и купили дом с землей. Городок совсем крохотный, одноэтажный, больше похож на большое село, но при этом с древней историей и со своим лицом. До моря 25 километров, до областного центра 90 километров. Макдональдса икеи нет, по ночам мула кричит, но зато восемь соток земли для полноценного сада и тишина, как в деревне. И как мечталось. Ночью выйдешь на крыльцо, а над головой звезды, до которых рукой можно дотянуться. И весь Млечный Путь виден. Ступай на него и иди, куда захочешь. Случилось это восемь лет назад. У меня тогда сразу было понимание, что здоровья и сил теперь с каждым годом будет всё меньше. Поэтому дом надо сразу таким сделать, чтобы все удобства, как в городской квартире, и чтобы потом по минимуму им заниматься, чтобы комфортно, крепко и на годы. Первым делом мы укрепили фундамент, чтобы никаких в будущем сюрпризов со стенами. Залили железобетонные опоры под все углы. И еще под стены всего 8 штук. Потом занялись крышей. Балки оставили, они крепкие. стропила выровняли, местами заменили, заменили обрешетку, старый шифер сняли, положили мягкую черепицу. 35 лет гарантии на наш век хватит. Все стены заново отштукатурили покрасили, потолки натяжные, двери оставили старые только отреставрировали. Полы тоже оставили старые, деревянные, крепкие. Самую большую комнату в доме, 21 квадратный метр, переоборудовали в кухню-столовую. В кухне-столовой мы промахнулись с устройством пола. Полы были деревянные и частично подгнили. Мы половину комнаты забетонировали, а половину не стали, оставили деревянные полы. Затем положили сверху плиты USB, а на них линолеум. Доски внизу не дышат и начали гнить. Пол местами под ногами прогибается. Придётся теперь всё заново вскрывать, снимать доски и полностью бетонировать. А потом либо снова линолеум, либо плитку и тёплый пол. Пока думаем. Провели газ. Это нам быстро сделали, всего за два месяца. Радиаторы отопления водяные. Вода нагревается в газовом котле. Горячая вода тоже своя от котла. Котёл за все годы пока ни разу не подводил. Вода своя. Из скважины. Поставили питьевой фильтр. Самый мощный – обратный осмос. В нём четыре фильтрующих элемента. Для обслуживания скважины построили специальный колодец. Глубина скважины более 30 метров. Там стоит глубинный насос. Покупали самый надёжный. Через шесть лет заменили на новый. Вода из скважины напрямую идёт в дом. Включаешь любой кран, насос автоматически включается, идёт вода. Давление в системе поддерживает автоматика. Помещение бывшей кухни площадью 8 метров мы переоборудовали в ванную комнату. Правда, ванную ставить не стали. А сделали душевую кабину. Здесь же стиральная машина. Тёплый пол и полотенцесушитель водяные – Греются от газового котла. Во дворе у нас был построен капитальный гараж и через стену сарай. Но все это было довольно ветхим, и мы эту постройку снесли, а на старом фундаменте построили гостевой домик. Сарай соорудили новый, удобный, и светлый. Гараж строить не стали, он мне ни к чему. Я машину сам не ремонтирую. Просто построили навес для машины. С ним одна беда. Осенью падают грецкие орехи и грохочут по металлической крыше, спать не дают. Но это до первого хорошего ветра, который позбивает все орехи. Из старых деревьев, которые росли здесь еще до нас, остались груша, кизил и два грецких ореха. Кроме того, мы сами посадили еще полтора десятка плодовых деревьев и полтора десятка хвойных – туи, голубые ели, можжевельники, сосны – для красоты и приятного воздуха. Огород у нас небольшой. Помидоры, огурцы, зелень, клубника. Всё остальное берём на рынке. В первые годы сажали ещё перцы, баклажаны, даже дыни, а потом перестали. Всё это отнимает время и силы, которых с годами больше не становится. Поэтому теперь сажаем только то, что сами очень любим и едим каждый день. Почти весь огород перевели на высокие грядки потому что с ними меньше хлопот и их легче обрабатывать, не приходится спину гнуть. На грядке я провел капельный полив, а вот цветы и деревья пока поливаю вручную. Лену хлебом не корми, дай ей только возможность что-нибудь поливать. Она сравнивает это с медитацией. Однако с каждым годом процесс занимает все больше времени, так что придется сооружать систему автоматического полива сада что никак не получится автоматизировать, так это расчистку двора от снега. Хотя мы живем в теплом Крыму, но морозы и снег здесь случаются. К тому же наш городок стоит на высоте где-то около 400 метров над уровнем моря, и у нас всегда холоднее, чем на равнинном Крыму. К счастью, таких снежных дней бывает немного и ненадолго. Пока справляюсь. В общем, Как оказалось, при сегодняшнем уровне цивилизации жизнь в своем доме не менее комфортна, чем в городской квартире. И, думаю, лет до 80 уход за домом и садом будет нам вполне по силам. А там посмотрим.